Часть двадцать Старый Фрэнк Маритти с радостью проводил взглядом грузовик, который свернул налево от больничной парковки, направляясь на юг. Задние фары уже скрылись вдали Индиан Каньон Драйв, а ему все еще виделся нелепо торчащий на платформе стул. В страшной спешке, обливаясь потом в нескольких метрах от пылающего дома, он сумел скинуть с грузовика палатку и электронную аппаратуру, но чертов стул оказался привинчен к деревянной платформе. Канина привязал к полу кресло Гольца, и Маритте пришлось, чертыхаясь, держаться за ножки. За полчаса тряского спуска к палм спрингс по горной дороге он несколько раз чуть не вылетел из грузовика. Когда они, наконец, припарковались на стоянке у больницы, старик еле сполз на землю. Мимо, мелькая за деревьями на тротуаре, Прошуршало несколько машин со все еще включенными фарами. Их обдувал приятный прохладный ветерок, но небо уже окрасилось в густой синий цвет, и через полчаса из-за далеких гор Санта-Роза должно было выглянуть солнце. От квадратной четырехэтажной башни, что серой тенью смутно вырисовывалось на фоне безоблачного неба, их отделял тротуар и узкий газон. Присмотревшись, старик увидел сквозь западную арку колокольни угол ее потолка. Сейчас приземистая, крытая черепицей здание у подножия башни занимала медучреждение, но когда-то эта башня была самым высоким строением в деревушке посреди пустыни, венчая давно забытый отель Эль Мирадор. Три машины Весперса подкатили сюда десять минут назад. Маритти стоял, прислонившись к левой задней двери бело-коричневого Крайслера модели Пятая Авеню, абсолютно новый, но на его взгляд очень старомодный и приземистый. Увижу ли я снова Сатурны, думал он, Алексусы, Агел. Дверца со стороны водителя была открыта. В кресле сидела, слушая многодиапазонный радиоприемник, измученная на вид женщина, бывший рассказ. Этим ранним утром она источала запах черствого хлеба. «Мы хм, убедили их впустить нас в дом», — сообщил голос по рации. «Но их цементный блок оказался просто дорожной плитой, фальшивкой. Один из съемщиков, в конце концов, направил нас в мотель «Вигвам». Те, кто нам нужен, были там, но уже съехали. В номере пусто». «Хорошо». Но в контральто ответила рассказ. «Как можно скорее приезжайте сюда». Гольца на пассажирском месте Маритти не увидел. Но в предрассветной тишине яственно расслышал его слабый голос. «Они теперь используют для работы передвижную базу». «Действительно», — ответила рассказ, — «и двигаются они сюда». Она снова заговорила по рации первый третий тоненько отозвался динамик они сюда Шарлотту для обмена доставят но возможно с ними будет машина грузовик или фургон человеческому глазу видимая но для астрального зрения недоступная я ее не засеку достаньте мне леандр пожилая женщина быстро наклонилась вперед потом выпрямилась и продолжала сюда вертолет направьте пусть над нами кружит и мне все машины на дорогах описывает. Не модели, а просто белый фургон. Перед ним синяя легковушка. Их обгоняет красная. В таком духе. Понял. До связи. Водитель Крайслера мерил шагами тротуар в сотни футов от парковки. Двое других остались сидеть в своих машинах. Маритти раздраженно подумал, как все-таки люди Весперса проводят выходные. Может быть, у них и не бывает выходных. Он глубоко вздохнул и заговорил. Вам не надо никого стирать. Через час у вас в руках будет машина, которая даст возможность возвращаться в прошлое и подправлять его, а не просто не просто вызывать хронологический обвал. Все, что вам нужно сделать, это убить до да... Дафну. Как договаривались. Он заметил, что по обезьяне кивает головой и заставил себя перестать. Мы договорились об этом в лодке на озере. Здесь и сейчас Маритти был уверен, что делает для бедняжки Дафны все возможное. Если девочку убьют, останется хотя бы прожитая ею жизнь, а если сотрут, получится, что никакой Дафны Маритти никогда и не было. А какая часть его воспоминаний Его личность была связана с ней. Сотри ее, и он сам станет совсем другим человеком, которого сейчас даже представить себе не может. «Машины у нас пока что нет», — проворчал Гольц. Два массадовских фургона припарковались в тени в конце дороги на вест таквец каньон перед домом полускрытым за кронами пальм и обвитым жимолостью и виноградом. Кованая железная арка с темным фонарем, свисающим посередине ее свода, вела на каменную лестницу, почти невидимую в тени деревьев. А слева лепидопт различил двух- или трехэтажное здание с глубоко врезанными в толщу светлых стен окнами и дверями. К боковой опоре арки крепился почтовый ящик, рядом стояли пластиковые грабли. По словам Мишеля, когда Эйнштейн жил здесь в 1931 году, он спрятал на террасе в саду за домом каменный амулет, отвлекающий внимание. До площади Эль-Мирадор отсюда было семь кварталов на север, до восхода солнца оставалось полчаса. Двигаясь из Сан-Бернардино в Палм-Спрингс, фургон казался затерянным среди одиноких скалистых холмов островком тепла, в котором мерцала приборная панель, до да пара сигаретных огоньков. Единственным напоминанием о человеческом присутствии в предрасцветной тьме, покрывавшей зубчатые хребты и косые дельты далеких рек, служила череда застывших по обочинам трейлеров и красные точки габаритных огней малкого фургона на пустой дороге впереди. Лепидопт был рад свернуть на Калифорнийское шоссе 111 и добраться по нему до спящего Палм спрингса с его невысокими офисными зданиями в стиле 50-х, с затянутыми алюминиевой фольгой, витринами и темными фермерскими домами среди посыпанных гравием дворов. «Пора разделить наш груз», — заговорил Мишел, отстегивая ремень безопасности. Морите в наручниках, машина Эйнштейна рядом, так что при самом плохом раскладе вы сможете взорвать их ко всем чертям. После чего вы с Бертом просто покружите по городу, а со мной свяжетесь по рации. Он опустил в карман рубашки передатчик Азден, а микрофон пристегнул под воротником. У нательных микрофонов имелся серьезный недостаток. Передатчик с кварцевой стабилизацией размером был не меньше колоды карт а сигнал транслировал в лучшем случае на несколько кварталов, к тому же человеческое тело нередко блокировало радиоволны. «Если я не дам о себе знать», — сказал Мишел, — «отправляйся, как только взойдет солнце. По крайней мере, сможешь сообщить Харелю, что сингулярность, на которую ссылался Эйнштейн, вероятно, находится в этой башне». После твоего прыжка все это, он широким жестом обвел и второй фургон с Шарлоттой и Маритти, и весь Палм-Спрингс никогда не случится. «Все мы пройдем другой путь», — спокойно подтвердил Лепидопт. Он представил, как снова будет плавать в океане и слушать римского Корсакова, а потом подумал о Луисе в Тель-Авиве. «Сними эту штуку с предохранителя», — велел Мишел, открывая пассажирскую дверь. Порыв прохладного, пахнущего шалфеем воздуха, выветрил вонь кошачьего туалета и сигаретный дым. Лепидопт отстегнул ремень безопасности и, пригнувшись, прошел в заднюю часть фургона, включил верхний свет. Плиту с отпечатками Чаплина установили вертикально рядом с большим пыльным стеклянным цилиндром Эйнштейна, а провода от него тянулись по ковровому покрытию к распластанной на полу золотой свастике. На покрытой линолеумом стойке у задних дверей стояла бутылка бренди, пепельница, уже полная сигаретных окурков и надежно привинченный к стойке взрыватель нажимного действия. Он немного напоминал маленький напольный домкрат, только диск, торчащий на конце, ничего не поддерживал. Это был предохранительный клапан, который приведет в действие взрывное устройство. Медная трубка, не электрический колпачок взрывателя, была насажена на соплообразное отверстие на другом конце устройства и присоединялась к красному пластиковому адаптеру, ввинченному в резьбовую крышку длинного бруса взрывчатого тетритола, обернутого в просмоленную черную бумагу. К проводу, который проходил через выемку в пластиковом адаптере и соединял гальваническую батарею с бруском тетритола, крепился обычный с виду голубой кухонный таймер. В случае необходимости лепидопт мог установить время на таймере и убежать или просто хлопнуть по предохранительному клапану цилиндр взрывателя нажимного действия была воткнута четырехдюймовая предохранительная чека, которую Липидопт осторожно вытащил и положил рядом с пепельницей. «Предохранитель снят», — доложил он. Мишел ответил снаружи. «Хорошо, я пришлю Малкой и Маритти». Разглядывая взрывное устройство и машину времени в тусклом желтом свете лампочки, Липидопт пытался предугадать, что может пойти не так. Предположим, их с Малком и Маритти схватят, и бомба не сработает. Миски с сухими макаронами здесь не было, но для перестраховки стоило припрятать оружие в каком-нибудь неожиданном месте, как они делали на конспиративной квартире в Лабре. Шарлотта так и лежала на постеленном на полу одеяле, приобняв Маритти и поочередно смотрела глазами одного из трех массадовцев. В пределах нескольких сотен футов вокруг не было других глаз, кроме Френка, лежавшего рядом с ней в темноте. Малк неподвижно сидел впереди них на водительском кресле, вглядываясь в утренний сумрак впереди и посматривая в зеркало заднего вида. Мишел и Липедопт разговаривали в другом фургоне, хотя слов она, конечно, не слышала, а потом Мишел вылез и направился к ним. Шарлотту гораздо больше интересовал именно второй фургон. Внутри находилась плита Чаплина и нечто вроде бомбы, поэтому она продолжала смотреть глазами Лепидопта. Она увидела, как он открывает черную пластиковую коробку и достает из губчато-резинового гнезда малокалиберный автоматический пистолет. Потом окидывает взглядом узкое пространство фургона и останавливается на пластмассовом поддоне, поставленном в углу и заполненном основательно попользованным кошачьим наполнителем. Когда он подошел поближе, кошачий лоток увеличился в размерах. Затем она увидела, как его руки зарывают пистолет в серый песок. Обзор немного сузился, словно лепидопт поморщился. Приблизившись, Шарлотта зашептала на ухо Маритте. В углу второго фургона в кошачьем лотке зарыт пистолет и почувствовала, как он кивнул. «Вы там не спите?» — окликнул Малк, увидев в зеркало, как к ним приближается Мишел. «Не спим!» — отозвался Маритте, вытягиваясь рядом с Шарлоттой. Пока Мишел открывал задние двери, он успел быстро поцеловать ее еще разок а потом дверь распахнулась, и рассветный ветерок обдал прохладой ее лицо и руки. Мишел отстегнул замок, приковывавший их лодыжки к кольцу. «Я поведу этот фургон», — сказал он, — «и вы, Шарлотта, поедете со мной в кабине. Вы, Фрэнк, отправляйтесь с Малком во второй». Шарлотта ощупью пробралась через кузов, нашла спинку пассажирского кресла и скользнула в него. Она слышала, как усаживается рядом Мишел, но смотрела теперь глазами Маритти, которого вели к другому фургону. Он забрался внутрь, и когда Мишел щелкнул передачей, она увидела, как Лепидопт пристегивает наручник, надетый на левую руку Фрэнка, к кронштейну запасного колеса на левой стене, подальше от машины времени и бомбы. Лепидопт улыбался и что-то говорил. Взгляд Маритти сместился вверх и вниз. Кивок. А когда она почувствовала, что ее фургон медленно тронулся, кренясь на повороте, взгляд Марити упал на кошачий лоток в углу. «Вот и все», — подумала она, и позволила себе переключиться на зрение Мишела, чтобы видеть, куда они едут. В южной части неба появился голубой вертолет, выписывавший над городом бесконечные восьмерки. «До восхода четырнадцать минут», — сказал Гольц. Его кресло выкатили на каменные плиты перед входом в здание клиники, который находился у подножия башни. Старый Фрэнк Маритти присмотрелся. Даже борода не скрывала, что лицо угольца было серого цвета и блестело от пота, несмотря на утреннюю прохладу. Маритти подозревал, что тот отказался от укола морфия, чтобы не расслабляться. Но с моими страданиями не сравнить с вызовом думал Маритти, и дело не только в моей искалеченной ноге, которая пульсирует болью. Как-никак, а через полчаса я вообще исчезну отсюда, и как знать, кто появится вместо меня? Женатый мужчина, девятнадцать лет назад потерявший единственную дочь, или кто-то совершенно незнакомый, посторонний человек, у которого могут быть другие дети. Но с меня потомства хватит, благодарю. Марите пришлось сделать шаг назад, уступая дорогу пожилому мужчине в костюме тройки, толкавшему перед собой алюминиевые ходунки. — Как сизи в свой камень, — подумалась Маритте. Старик целую минуту ковылял мимо него, направляясь к дверям больницы, до которых оставалось еще футов сто. К счастью, в этот час фойе больницы пустовало. — Вас и в этой временной линии могут застрелить, — обратился Маритте к Гольцу. «Иди еще хлебни, герой!» — огрызнулся тот. Маритти немного поколебался, но все же захромал через газон и тротуар к машине, где сидела рассказ. Дверца с ее стороны оставалась открытой, а рассказ слушала рацию, бесконечно перечислявшую. Городской автобус, зеленый фургон, мотоцикл, белый фургон, белый фургон, красная легковушка. «Я пришел за...» — начал Маритти. «Молчи, болван!» — рявкнула женщина, наклоняясь к рации. «Первый. Белых фургонов два или один было? Молю вас, повторите!» «Третий. Отозвалась рация. Два белых фургона. Тот, что севернее, выглядит новее. Южный свернул на восток по Олеха, второй продолжает движение на север по Индиан каньон, направляясь к вам». «Кураре», — сказала рассказ покрутила что-то на приемнике и продолжила. «Из вида тот, что движется на восток, не выпускайте!» Понял. Рация, щелкнув, наконец умолкла. Рассказ посигналила, и мужчина, меривший шагами тротуар, бросился к ее бело-коричневому Крайслеру. «Ваша цель — белый фургон», — сказала ему рассказ. «Движется по Олеха на восток». Задействуйте все три машины. Пусть вам с вертолета скажут, где он сейчас, захватить и доставить сюда. Я за бутылкой, договорил Маритти, открывая заднюю дверцу. Бутылка рома валялась на заднем сиденье, и старик забрал ее. Я никакого второго фургона не чувствую, проговорила рассказ, видимо сама себе. Наверняка это они и машина времени Эйнштейна у них. Она хмуро оглянулась на Маритти. С собой бутылку не берите, пейте здесь. Она вышла из машины и, видимо, встретила взгляд Гольца, потому что кивнула, подняв большой палец. Марите показалось, что ее подошвы легко скользят по асфальту, словно нижний край бисерной шторы, плывущей над полом. До восхода девять минут. Малк передвинул руку на баранке, чтобы взглянуть на часы. Горный хребет Санта-Роза, справа от них уже осветило белое сияние поднимающегося солнца. Окна фургона были опущены, ветер овивал прохладой вспотевшее лицо лепидопта. На босые подошвы ног налип песок с пола. «Мишел даст нам знать, когда будет готов», — сказал он, а сам подумал, — «если мы сможем принять его радиосигнал». И даже если он велит дождаться сообщения о сингулярности, не думаю, что придется долго ждать. Быть убитым он тоже не боится, ведь все события этого утра, согласно плану, скоро станут небытием. Через полчаса я проделаю фокус со своей астральной проекцией, а потом, как будто этого мало, вовсе выпрыгну из 1987 -го. Он вспомнил свой первый прыжок с парашютом в 1965 году. Он шагнул в пустоту из старенькой двухмоторной британской Дакоты, кружившей над клочком пустыни Нигеф к югу от Бершевы. Тогда вытяжной трос парашюта открывался автоматически, а в этот раз вместо кольца раскрытия его собственный засушенный палец, прикрепленный клейкой лентой к его потной груди под рубашкой. Лепидоп дзевнул, но не от усталости. «Вы там сзади в порядке?» — окликнул Малк. «Пока нормально», — отозвался из глубины фургона Маритти. «Держитесь подальше от лабамба. «Да я до нее и не дотянусь. Ничего, если я закурю?» «Конечно, огонь не опасен». Малк, все это время державшийся в правом ряду, заметил. «Кто-то шустрый хочет обойти нас слева». За последние двадцать минут он раз десять делал такие замечания по адресу других водителей. Лепидопт в очередной раз подобрал под себя босые ноги. И тут белая малолитражка перед ними резко затормозила, а другая заблокировала поворот в левый ряд. Вскакивая на ноги, лепидопт услышал два громких хлопка и увидел два фонтанчика пыли на асфальте перед машиной. Фургон покачнулся и замер. Лепидопт перелез назад и, встав босыми ногами на золотую свастику, наклонился вперед и прижал ладонь к отпечаткам рук Чаплина на плите. Маритти смотрел на него круглыми глазами. «Снаружи хлопнули дверцы двух машин. Мужской голос выкрикнул. — Всем выйти из фургона! — Прыгай, черт побери! — шепнул ему Малк, а потом выкрикнул. — У нас тут бомба! Взрыв заденет и ваши машины!» «Переключатель мертвеца! Никто выходить не будет!» У лепидопта бешено колотилось сердце. Перед глазами, почти заслоняя исцарапанную цементную плиту, отчетливо стояло лицо Луиса. Мальчик очень серьезно смотрел на него. Он хорошо помнил этот взгляд. «Один из нас отправится с вами», — произнес голос снаружи. «Нет», — отрезал Малк, — «бомба!» Тогда вы поедете вместе с нами, две наши машины сзади, одна впереди. Если это вас не устраивает, советую взорвать вашу бомбу. — Мы поедем с вами, — согласился Малк. Снова хлопнули дверцы, и фургон тронулся с места. Спустя мгновение Лепидопт услышал, как щелкнул сигнал поворота. — Ты еще здесь? — яростно спросил Малк. — Марите, он еще там. — Здесь, — моргая от пота, ответил Лепидопт. — Не получается? — Если... — Не знаю, получается или нет, — сказал Лепидопт. Отпечатки Чаплина скользили под ладонями, как смазанное маслом стекло прошлой ночью. — Я еще не выходил из тела. — Так выходи же! Нас захватили! — Мне надо, — начал Лепидопт, выталкивая изо рта слова, как выбитые зубы. — Подумать. Еще немного. Фургон прибавил скорость. Лампочка над головой закачалась. — Тогда... «Не прыгай!» — хрипло проговорил Малк. «К черту все! Просто рвани бомбу!» Фургон замедлился, снова щелкнул сигнал поворота. «Разнеси все в дребезги, Орен! Машина Эйнштейна не должна достаться этим людям! Я прыгну!» — сердито буркнул Лепидопт. «Или взорву все!» «Но не сию секунду!» Солнце осветило облупившийся белый флюгер и зигзагообразный узор из голубой и желтой черепицы на остроконечной крыше башни. Арье Мишел припарковался на больничной стоянке, вышел из фургона, обошел его и поддержал под локоть Шарлотту, скользнувшую со своего места на тротуар. В тот миг, когда Шарлотта и фургон заслонили его от чужих глаз, он потянулся к карману рубашки и включил передатчик. «Что? Машина времени не сработала?» — спросила Шарлотта. Лицо ее ничего не выражало, а глаза скрывались за неизменными теплыми очками. «Он ждет от меня сообщения о том, что находится в башне», — улыбнулся ей Мишел. «А мы тем временем можем произвести обмен». Он выпустил ее локоть. «Давайте протянем руки, покажем, что у нас ничего нет». Оба вышли из-за фургона. «Но ведь нас здесь уже не должно быть!» — мысленно вскричал Мишел, вместе с Шарлоттой, направляясь к башне, держа ладони открытыми и чуть отставив в стороны. «Бог знает, чем бы я занимался сейчас, если бы Лепидопт передал сообщение о Харелю в 1967 год и скопировал надпись с камня Рифидим, но точно не этим». Не вышло, думал он, медленно переступая нарисованные белые линии на асфальте. Или эти из Весперса их перехватили? Нет, в утренней тишине мы бы услышали взрыв даже за милю-другую. Прищурившись, он различил фигуры каких-то людей в тени заросшего навеса у входа в здание под башней. Бородатого мужчину в инвалидном кресле и второго, седого, державшего на руках безвольное тело девочки, еще один-два человека виднелись в тени позади них. Оставалось пройти около 50 футов. Их разделял тротуар и полоса лужайки с парой оливковых деревьев. В больничном дворе вся эта группа смотрелась вполне уместно, как и Мишел с Шарлоттой. Медленно приближаясь ко входу, Мишел заметил, как мимо ожидающих равнодушно прошли одетые в белое медсестры. Мишел с улыбкой обернулся к Шарлотте так, чтобы губы оказались над микрофоном, спрятанным под воротником рубашки. «Прыгай!» — произнес он. «Или беги! Возвращайся в Лос-Анджелес!» Она кивнула. «Я вас услышала». Мужчина с бесчувственной девочкой на руках шагнул из-под затененного навеса на солнечный свет и остановился. Остановились и Мишел с Шарлоттой. «Наверное, дальше я пойду одна», — сказала Шарлотта. «Пожалуй», — согласился Мишел. «Ну, удачи. И вам». Она холодно улыбнулась ему и, повернувшись к башне, осторожно сделала первый шаг. До Мишеля донесся шум нескольких подъезжающих к парковке машин в десяти ярдах от него, и он медленно повернул голову. В груди вдруг стало холодно и пусто. Три малолитражки, свернувшие к больнице, явно конвоировали знакомый фургон флориста. За лобовым стеклом маячило застывшее лицо Малка. Из машины сопровождения вышел человек в спортивной куртке и джинсах. Он указал рукой на парковочное место прямо напротив въезда, и Малк направил фургон туда. Две другие легковушки припарковались справа и слева от фургона, Их водители, выйдя наружу, встали рядом, не сводя глаз с фургона. Третья осторожно заблокировала Малку выезд назад. Мишел одиноко стоял на тротуаре между этими машинами и людьми у входа в клинику. В руках у него по-прежнему ничего не было, зато он отлично чувствовал спрятанный под курткой пистолет. Хотя его левое запястье было пристегнуто к кронштейну от запасного колеса, это не помешало Френку перегнуться через дрожащего басового липидопта и выглянуть через лобовое стекло наружу. Ком сигаретного дыма застрял в горле, когда он увидел седого мужчину с безвольным телом Дафны на руках, а по ту сторону тротуара — Шарлотту, медленно направлявшуюся ему навстречу. Ее он видел со спины. «Если я шевельнусь, меня прострелят с двух сторон», — прозвучал спереди напряженный голос Малка. «Оран, ты будешь прыгать?» Маритти не выпуская сигареты, сделал шаг назад, встал на колени и сунул правую руку в кошачий лоток. Нащупав пистолет, он поднял его, стряхнул песок. И, наведя его прямо на большой стеклянный цилиндр, произнес с сигаретой в зубах. «Эй!» Осунувшееся лицо Лепидопта обернулось к нему, и брови у него полезли на лоб. «Что вы делаете?» — спросил он. «Я разнесу вашу машину времени, если не освободите меня и не выпустите к Дафне». «Тебя пристрелят, едва ты покажешь нос из фургона», — сказал Малк. В зеркале заднего вида Маритти увидел его сузившиеся глаза. «Они хотят убить тебя. Не забыл?» А здесь ты в безопасности повредить машину они не рискнут. Пусть девочку заберет Мишел. Пока ты здесь, ей ничего не грозит. Марить трясло, и ему стоило большого труда держать руку с оружием ровно. «Как должен проходить обмен?» — спросил он. «Посмотри на них, там некому принести сюда Дафну. Видно же, что она не может ходить». Дым щипал глаза, но обе руки у Френка были заняты, и вынуть сигарету изо рта он не мог, а выплевывать ее в такой тесноте рядом с бомбой он опасался. — Мишел может, — начал Малк. — Клянусь, я прострелю вашу чертову машину. Снимите наручник. Машина им нужна больше, чем дафта. Они не начнут стрельбу, пока надеются ее заполучить. — Черт, — взорвался Малк. «Отстегни его, пусть валит отсюда на свой страх и риск, а тебе придется взорвать бомбу, Орен, или взорву я, даже если в меня всадят пулю, когда я встану. «Маритти, можешь выйти через пассажирскую дверь». Малк развернулся к окну и заговорил, и Фрэнк увидел его профиль. «Мы хотим отпустить заложника. Он частное лицо, и эта маленькая девочка — его дочь». Если вы убьете его или уведете туда где мы не сможем его видеть, мы взорвем машину мы поняли друг друга в зеркале маритти поймал взгляд малка который сказал ему все иди держись подальше от фургона если получится маритти навел пистолет на стеклянный цилиндр и не опускал его пока басой Лепидопта отойдя от плиты чаплина нащупывал в кармане ключи потом он присев на корточки Расстегнул наручник на левом запястье Маритти. Спасибо, кивнул тот, затушил сигарету в пепельнице, всячески стараясь избегать контакта со взрывным механизмом и, протиснувшись мимо цилиндра и плиты, перелез на переднее сиденье. Пистолет. Бога ради, оставь! шепнул ему Малк, двигайся медленно. Поколебавшись, Марите левой рукой поддернул брючину и засунул пистолет в носок. Обеими руками он натянул эластичный носок поверх выпуклости и прикрыл отворотом штанины. Он нервно улыбнулся Малку, который только покачал головой. «Все равно, вряд ли кто выживет», — произнес Малк. Маритти открыл дверцу и медленно шагнул на асфальт. Двое мужчин, стороживших фургон, тут же схватили его под локти. Отойдя на несколько шагов от фургона в направлении башни, они остановились, явно не понимая, что с ним делать. Предрассветные сумерки рассеивались, через парковку пролегли длинные синие тени. Мокрая рубашка Маритти остывала на холоде. Прямая спина Шарлотты все так же удалялась от него, а седоволосый с Дафней шел ей навстречу. Марити заметил, что его дочь слабо барахтается у него на руках, а потом Шарлотта выкрикнула. «Встречаемся посередине. Опустите ее на землю и возьмете меня». Марити рванулся вперед, но цепкие руки только сильнее сжали его. «Я заберу дочь», — обратился он к ним. «Она же на ногах не стоит. Можете идти со мной, если хотите, но я пойду к ней». «Останешься здесь», — явно нервничая отозвался молодой человек справа. «Ее кто-нибудь заберет». Маритти всем весом подался вперед, и державшие его парни, чтобы сохранить равновесие, непроизвольно тоже сделали шаг. «Я и заберу», — сказал Маритти. «Пусть идет», — решился тот, что слева. «Все его видят, а нам приказано сторожить фургон». «Окей». Второй принялся охлопывать рубашку и брюки Маритти, но напарник остановил его. «Там обыщут. Шагай!» Мужчины сделали шаг назад, а Маритти опасливо двинулся к тому месту, где Шарлотта должна была встретиться с человеком, несущим Дафну. Он надеялся, что выпуклость на лодыжке никому не заметна. Руки он держал поднятыми. Когда Шарлотта остановилась, поравнявшись с седоволосым, Маритти услышал его слова. «Рад снова видеть тебя, дорогуша!» Наклонившись, мужчина бережно посадил Дафну на темные отрасы асфальт, и девочка, опираясь на руки, чтобы усидеть ровно, заморгала и оглянулась вокруг. «Я заберу ее, Шарлотта!» — крикнул Маритти, заторопившись к ним, но не опуская рук. Он надеялся вытащить не только Дафну, но и Шарлотту, хотя совершенно не представлял, как это сделать. Шарлотта встревоженно оглянулась. «Фрэнк, как же? О боже, будь осторожен!» Тот, кто принес Дафну, взял Шарлотту за руку и отвел в сторону налево от Маритти. «Папа!» — произнесла Дафна и подтянула к себе коленки, словно собиралась встать. «Маритти, торопясь к ней!» Уже проходил мимо оливкового дерева, росшего на узком газоне, когда в десяти ярдах позади Дафны и чуть правее ее из тени у входа выступил человек. Маритти узнал перекошенное лицо. Это был старик, которого он сначала принял за своего отца, а потом, к его стыду, оказалось, что это он сам. В руках старика Маритти увидел пистолет, нацелен он был в Дафну. Левая рука Маритти дернула вверх штанину даже раньше, чем согнулась колено, а правая рука выдернула из носка пистолет одновременно с первым выстрелом старика, выбившим комок асфальта в нескольких сантиметрах от ладони Дафны. Пуля от отрикошетив звякнула слева от Маритти. А он уже навел прицел своего автоматического пистолета на торс старика и раз за разом жал на спуск. Отдача била в израненную ладонь. Отлетали в сторону гильзы, а он, защищая Дафну, расстреливал собственную трусость и, наконец, замер в звенящей тишине под холодным ветром, тщетно дергая спусковой крючок. Сработала затворная задержка. Патронов не осталось. Внезапно сильный толчок в левое плечо развернул Маритти, И за миг до того, как четыре пули вылетели из скорострельного оружия и ударили его в грудь и живот, отбросив назад к оливковому дереву, он успел увидеть, как седой мужчина прищурился поверх дула револьвера, глядя на него. Еще один выстрел разорвал живот. Маритти согнулся пополам и рухнул на траву, потом перевернулся на спину и замер. Канина, обернувшись к Марити, яростно толкнул Шарлотту вперед. Никто на нее не смотрел, поэтому, споткнувшись, она упала коленями на асфальт, наблюдая глазами Канина поверх ствола 45-го калибра, как Фрэнк Маритти повалился на землю. Канина еще не выпустил все шесть патронов, а она уже выхватила из-за пояса свой 38-й калибр и подняла его. Она направила его туда, где стоял Канина, и когда он посмотрел на нее, ей оставалось только чуть сместить револьвер, чтобы видеть ствол прямо перед собой. Потом она нажала курок. Взгляд Канина стал меркнуть. Она успела увидеть стремительно перевернувшееся небо и припаркованные машины. А потом все погасло. Площадка уже наполнилась криками и топотом бегущих ног и Шарлотта нашла только один неподвижный взгляд, показавший ей всхлипывающую посреди тротуара Дафну, которая пыталась встать на ноги. Шарлотта увидела и себя. Она присела на корточки как раз позади девочки, поэтому вскочила и бросилась вперед. Что ж, оба Фрэнка Марити мертвы, донесся сверху непривычно тонкий возглас рассказа. Он, видно, успел подняться на башню, — подумала на бегу Шарлотта. «Держите Дафну!» — громко командовал тот же голос. «Ее не отпускайте и смотрите шальную пулю, чтобы не словила!» Шарлотта ухватила девочку под мышки и дернула вверх. Она уже поняла, что взгляд услужливо помогавший видеть, что она делает, принадлежал Мишелу. Он отошел к южному краю парковки, и кроме него никого другого там сейчас не было. Оставаясь в поле зрения Мишела, она повела Дафну назад к двум фургонам Массада. Когда они приблизились к полоске травы, где в луже крови лежало тело Маритти, она попыталась загородить его от девочки. Однако теперь Мишел смотрел на них с Дафной через прицел пистолета, вставший на одну линию с мушкой. Короткая мушка опустилась вниз, остановившись на груди Дафны. Шарлотта развернулась, заслоняя девочку. Дуло пистолета покачнулось, темноволосая макушка Дафны показалась на уровне пояса Шарлотты, и дуло переместилось туда. Шарлотта крепко обняла девочку, развернувшись так, что Мишелу видна была только ее спина. «Придется тебе стрелять сквозь меня», — пронеслась головокружительная мысль. Видно, Мишел тоже так решил. Прицел снова встал на линию мушки, наведенной на поясницу Шарлотты. Но тут в рассветном воздухе прогремело еще несколько выстрелов, и Шарлотта осталась стоять цела и невредима, а перед глазами Мишела исчезнувший ствол сменился несущийся навстречу влажной мостовой.